Глава седьмая. Внезапный требовательный стук во входную дверь оборвал сон Пегги Морель. «Кого там еще принесло?» – недовольно подумала она, сонливо потирая щеку. Незваных утренних гостей женщина ненавидела. И вовсе не потому, что она озлобилась после пропажи единственной дочери. Пегги ненавидела тревожащих ее сон всегда. Снова грохот. «Иду!» – рявкнула она, уже запахивая на себе длинный зеленый халат. На ходу расчесывая непослушные рыжие волосы, состриженные под коре, она спустилась вниз в гостиную. Сквозь матовое стекло в двери проступал размытый щуплый силуэт невысокого роста. Женщина открыла, и на нее тут же возрились большие голубые глаза Розалин, лучшей подруги Анны. Здравствуйте, миссис Морель! улыбнулась юная девушка и встревоженно поджала губы. Что-то случилось, Рози? Та дрогнула. Слова явно давались девчонке непросто. Нервно заведя длинные русые волосы за уши. Розалин наконец собралась с духом. Анна заходит в хэппи-хай. Что? Брови Пэйки хищно спустились навеки. Она почувствовала, что злится. Ведь этого не может быть. А если и может, то какому бездушному кретину только пришло в голову зайти на аккаунт погибшего ребенка? Уже неделю я замечаю, что Анна в сети. Я писал ей, но она не читала мои сообщения. Девушка протянула свой мобильный телефон. На экране белела страница хэппи-хай с разделом «Друзья». Напротив имени Анна Морель красовалась надпись Была сегодня в 3.15. Вы знаете, мы с ней были близки, поэтому мне показалось правильным оповестить вас с мистером Морель. Может, стоит обратиться в полицию? Может, прикрикнула женщина, и тут же виновато отвела глаз от перепуганной Розалин. Нет, это обязательно нужно сделать. Сейчас же позвоню Тони. Спасибо за то, что сообщила Розе. Зайдешь на чай? Я приготовлю оладьи. О нет, спасибо, миссис Морель. Я обещала отцу познакомиться с его подругой. Девушка горестно выдохнула и заговорила тянущимся от неохоты голосом. «Поэтому мы поедем к ней и проведем счастливый семейный день». «Милая, я понимаю твои чувства», — по-доброму ответила на это Пегги. «Но твой отец уже много лет был одинок. Позволь ему стать счастливым, детка. Ты ведь уже взрослая и должна понять его». Та печально улыбнулась и качнула маленьким квадратным подбородком. Скорее для того, чтобы миссис Морель заткнулась и не лезла больше в неприятную тему. И это сработало. Попрощавшись, женщина закрыла дверь и болезненно вздохнула. Сердце ее задавило так, что рефлекторно к груди потянулась рука. Не сказать, что Пегги была в восторге от Розалин. Женщина испытывала к ней полнейшее равнодушие. До тех пор, пока не исчезла Анна. Просто дочь неплохих соседей. Порядочная, с хорошей успеваемостью в школе. Но теперь что-то словно изменилось. Печать юности на симпатичном лице девочки напоминала Морель дочь. Напоминала о том, что ей сейчас тоже было бы 17. Она тоже бы хлопотала над подготовкой к выпускному, выбирала бы платье, собирала бы документы в университет. Невольно сорвались слезы. Захотелось разрыдаться и завыть волком. Прошел год, но рана утраты не затянулась. Она болит так же, как и всегда, ни капли меньше. На втором этаже заиграл телефон. Как вовремя отметила женщина, вытирая мокрые глаза и спеша по лестнице наверх. «Надеюсь, это Тони». И это действительно был он. После смерти Анны мистер Морель утопился в работе. Он изменил график и теперь торчал на керамическом заводе с утра до глубокого вечера. Приходил уставший, ел и сразу же заваливался спать. Пегги понимала, произошел сильнейший удар не только для нее, но и для супруга. Поэтому каждый по-разному переживает горе. Однако порою она ловила себя на мысли, что злится на Тони. Злится за то, что он предпочел оставить ее наедине с мыслями и болью. В отличие от супруга, Пегги не работала, а потому ей было сложнее отвлекать мозг от горьких мыслей. Она варилась в них. Нет, разваривалась, разрушалась, расползалась морально. Однажды Тони вернулся домой и обнаружил Пегги, рыдающей в пустой холодной ванне. Он впервые увидел жену настолько пугающей чужой и незнакомой. Она была похожа на серую старуху со взглядом решившегося суицидника. С тех пор мужчина, будучи на работе, часто ей звонил, хотел убедиться, что с ней все в порядке. Кроме того, врач назначил рецептурные препараты для нервной системы, и мистер Морель строго следил за графиком их приема, ведь Пегги запросто могла схалтурить. Для женщины это было важно, не контроль, а само проявление внимания. Ей стало не так одиноко, не так страшно оставаться в оглушающем тихом доме одной. Вот и сейчас он звонит, чтобы проверить и чтобы поддержать. «Уже проснулась?» — мягко заговорил он первым. «Была вынуждена». «Что с голосом, дорогая? Что-то случилось? Тебе грустно?» Пэги тоже удивилась собственной хрипоте и холоду в интонации, но не подала виду. Она ответила. «Приходила Рози, подружка Анны». «Так, а зачем?» Она сказала, что... Голосовые связки женщины будто превратились в напуганных сжатых ежей. Она не сумела выдавить из себя ни слова, пока не отвела мобильный в сторону и не прокашлялась. Тогда ее затошнило на нервной почве, но говорить она все же смогла. Анна уже неделю выходит в интернет. Что за глупость? Это вздор. Нужно поговорить с Рози. Это была жестокая шутка с ее стороны. Нет, Тони. Рози показала мне аккаунт нашей дочери. Он и правда был активен ночью. Какой-то ублюдок заходит под ее именем. Возьми выходной. Поедем в полицейский участок сейчас же. Хм, доступ к перепискам Анны имели только сотрудники полиции во время поисков. Это будет разумным решением, дорогая. Дождись меня, поедем вместе.